42. глава Наташа устало уронила голову на руки, в висках покалывала, обещая головную боль. День прошел, как всегда. Административные вопросы, две плановых операции. Смена давно закончилась, Наташа имела полное право отправиться домой, но не могла заставить себя пошевелиться. Мечты о горячем ужине, чай и мягкой постели маячили где-то на периферии сознания. Но все, что она могла сделать, лежать на собственном столе по направлению к цели. А еще думать о Диме. Из-за прибытия министерской комиссии у него совершенно не было времени, хотя Наташа без особой надежды ждала, что он заглянет в обед. Не хватало его присутствия, не хватало его голоса и тепла его рук. Он обещал второе свидание, и Наташа только и могла что думать о нем и о том, как оно могло бы закончиться. Стремительный переход их отношений в горизонтальную плоскость все еще немного смущал, хотя, казалось бы, чего уже смущаться, но хотелось растянуть этот период, а после слов Полины и вовсе остановить вечности. Почему они не могли позволить себе быть простой влюбленной парочкой, прогуливаться по городу, ходить в кафе, кино? Наташа нервно усмехнулась, не поднимая головы. Встречаться с главврачом – та еще морока. И завистливые взгляды некоторых коллег только подтверждали это. Интересно, сколько людей на самом деле считало, что она встречается с ним из выгоды. Сколько теперь будут сравнивать ее успехи с его должностью? Сколько пройдет времени, прежде чем на них перестанут смотреть, обсуждая каждое движение, каждый жест? «Привет!» Оконная рама стукнулась о стену. Наташа улыбнулась, не оборачиваясь, проворчала. «Ты когда-нибудь запомнишь, что люди обычно не приходят через окна?» «Правда?» Дима спрыгнул на пол, прикрыл окно и растерянно почесал затылок. «Мне всегда казалось, что начальство может не соблюдать эти глупые правила». «Глупые правила – это пользоваться дверью?» «Тогда у меня плохие новости. Дверью пользуются все нормальные люди». Она выпрямилась, поднялась, с готовностью ныряя в раскрытое объятие. «Ты же знаешь, я не совсем нормальный!» Он усмехнулся в ее губы, нежно целуя. «Как там министерские?» – спросила Наташа спустя несколько минут. Они удобно устроились на ее тахте. Закинув ноги на его колени, она расслабленно полулежала в кольце его рук. «Все в порядке!» – он беззвучно хмыкнул. «Когда они уедут?» «Дня через три, если они захотят продлить командировку и ознакомиться с достопримечательностями». «Мы не обсуждали». «Долго», – помолчав, протянула она. Дима осторожно подцепил ее подбородок двумя пальцами и мягко обвел линию челюсти большим. «Я не обязан проводить с ними все время, ты ведь знаешь». «Знаю», – Наташа улыбнулась. Попыталась поймать его палец губами, но тот быстро отпрянул, прежде чем вернуться на место. «Однако ты обещал мне свидание». «Да», — улыбнулся он, наблюдая за ее бесплодными попытками укусить его. «Знаешь, я весь вечер думала о том, куда бы мы могли пойти, чтобы не вызывать повышенный интерес. И ничего не придумала». «Я тоже», — печально вздохнул он. откинул голову назад, задумчиво проговорил. «Это может прозвучать двусмысленно, но кажется, сейчас мы можем встречаться только дома». «Это звучит очень двусмысленно», – хмыкнула Наташа, воспользовавшись тем, что он отвлекся, все-таки поймала его палец. «Но если мы пообещаем друг другу, что это будет просто свидание», – все так же задумчиво проговорил Дима, посмотрев на ее рот. «Можно попробовать». «И ты подаришь мне цветы?» – Наташа улыбнулась. «Я даже зайду в магазин за букетом», – серьезно пообещал Дима. «Тогда я буду ждать приглашения». Он не стал отвечать, томно улыбнулся и поцеловал. С того момента, как Дима стал главврачом, пятница стала одним из самых неопределенных дней недели. Если раньше он вообще не обращал внимания на ход времени, ориентируясь от операции до операции, иногда по смене времен года, то теперь вечера пятницы становились чем-то тревожным, не дающим расслабиться, но обещающим, крайне сомнительно, но все же, приближение выходных. Дел в больницы всегда хватало, важных и подавно, но грамотное распределение обязанностей, а также штат помощников, который постепенно расширился, позволили хотя бы немного разгрузить плотный график. Дима все больше понимал Татьяну Игоревну с ее любовью к шумным вечеринкам при любом удобном случае. Жаль, что Сева, помня способность предыдущего главврача исчезать, если пол не горит под ногами, следила за новым пристально, не позволяя увиливать от обязанностей. Однако вечер пятницы постепенно стал тем временем, когда можно почувствовать себя почти обычным человеком, зависящим только от распорядка, а не от внеплановых совещаний, бесконечной бумажной волокиты и авралов, во время которых приходилось жить в кабинете». этот вечер не был исключением три дня подряд проведя за министром и его людьми подписав множество полезных договоров и заключив не меньшее на словах дима ожидал большой прием в честь отъезда чем быстрее приближалось время приема тем спокойнее становился дима предвкушая встречу с наташей. Не свидание. Ее почти прямая обязанность присутствовать в качестве его спутницы. Он сказал об этом еще во вторник, любуясь порозовевшими щеками и влажно заблестевшими глазами. Наташа попыталась было отказаться, но быстро поняла. Бесполезно. Понимаю, что это пугает. Если честно, я и сам боялся поначалу. Все эти официальные лица, речи. Кто вообще добровольно может ходить на такие мероприятия? «Например, высокое начальство больницы?» – ехидно спросила Наташа. «Ты его знаешь?» Он склонился к ее лицу, доверительно поведав. «Иногда мне по-настоящему его жалко. Только видишь ли, Дима почти коснулся губами мочки ее уха. Главврач тоже приходит туда не по доброй воле». «В таком случае хорошо, что официальные мероприятия проходят не так часто». Наташа невольно склонила голову, ожидая, что он поцелует шею. Но Дима тут же выпрямился – Они снова встретились в ее кабинете. На этот раз он улизнул на 15 минут, не больше, пока Сева показывал Рубену новое оборудование в кабинете МРТ. «А я могу не прийти?» Жалобно вздохнула Наташа, когда он отпустил и с сомнением посмотрел на пальто, раздумывая, стоит ли его надевать. На улице вновь потеплело. «Наталья Сергеевна, ты решила порвать со мной?» Испуганно округли глаза Дима. «С чего ты взял?» – нахмурилась она. «Тогда нет, ты не можешь не прийти». Довольно улыбнулся он. «Что, даже не поцелуешь на прощание?» Наташа поймала его за руку, притягивая к себе. «Хм...» Дима правил пальцем по ее носу и легонько нажал на кончик. «Нет, мне правда надо бежать». «Через дверь!» ахнула Наташа. «Иногда приходится делать вид, что я обычный человек». Пожал плечами Дима, улыбнулся и вышел.